Тогда что стало с ракетами? Новая поразительная картина открылась в зеркалах. Похоже, они превратились в горшок с петуней, неуверенно проговорил Форд. И очень удивленного кошалота. Невероятностный фактор, объявил Эдди, который ни чуточки не изменился: 1 к 8 миллионам 767 128.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 Многие уверены, если бы мы знали, почему горшок с петуней подумал именно то, что подумал, мы бы куда глубже понимали природу мироздания».